Аномальная зона легко качнула приму, и судно, подчинившись ее законам, пошло по искривленной траектории. Капитан снова связался с Шиллером. «Ну как, Юнга, ты понимаешь нашу стратегию?» «Да, сэр. Стрелять нужно не по цели, а вдоль силовой линии», — отозвался Шиллер. «Молодец, сынок, так и делай», — согласился капитан, и, повернувшись к шкизе, заметил. «Не мальчишка, а золота Все на лету схватывает». «Хорошо, если Каспар не научил его еще и пить», — сказал Рой. «Дистанция сокращается, сэр. Скоро можно будет стрелять». «Да, и не нам одним». Далеко справа вперед стремительно вырвался Калигула и выпустил серию скоростных гарпунов. «Что делать, сволочи?» Крэпс с болью в сердце следил за приближением цепочки к астероиду. Но, к счастью, только один из гарпунов задел дикаря и от отрикошетив ушел в космос. Упреждая возможные споры, на открытой волне прозвучал строгий голос главного арбитра. «Попадание не засчитывается. Гарпун не удержался». До выстрела самой Примы оставалось совсем немного, но более сильные соперники наседали и продолжали обстрел дикаря сверхскоростными гарпунами. За короткое время, пока Прима подбиралась ближе, астероид получил еще два сильных касательных удара. Каждый раз Крэпс весь напрягался, а Шкиза больно хлопал себя по коленке. Однако главный арбитр давал знать, что охота все еще продолжается. Наконец выстрел пушки заставил завибрировать стены Примы. Следуя вдоль силовой линии аномального поля, Гарпун начал преследование коварного дикаря. «Эх, хорошо идет, а, сэр?» — обернулся к капитану Шкиза. Но тот ничего не ответил, продолжая следить за полетом Гарпуна. Астероид снова вильнул, однако Гарпун в точности повторил его маневр и продолжал сокращать расстояние. «Ну давай, родной, давай еще немного!» — мысленно упрашивал Крэпс, летящий за дикарем заряд. И словно понимая, чего от него хотят, Гарпун продолжал сокращать расстояние до цели. «Еще немного и Целый рой скоростных гарпунов обогнал Приму и устремился к дикарю. Четыре из них вонзились в тело астероида. Через секунду в дикаря воткнулся и гарпун, выпущенный Шиллером. Капитан закрыл лицо руками. Шкиза не решался его побеспокоить, тоже переживая неудачу. Если бы у Примы были такие гарпуны, как у этих новых кораблей. Неожиданно стены судна вновь сотряслись от выстрела гарпунной пушки. Капитан отнял от лица руки и посмотрел на Шкизу. «Это что еще такое? Уж не сошел ли наш парень с ума?» Капитаны Шкиза бросились к экрану радара. Выпущенный из прима гарпун преследовал большой обломок дикаря. Множественные попадания тяжелых снарядов не прошли даром, и астероид потерял едва ли не треть своей массы. Обломок беспорядочно вращался, однако гарпун был уже близко и не оставалось сомнений, что поражение цели будет точным. «Сэр, на нас сейчас будут давить!» – дрогнувшим голосом сообщил Шкиза. Четыре скоростные точки мчались прямо на Приму. Нетрудно было догадаться, что они из прикрытия калигула которому сегодня посчастливилось загарпунить добычу. Попадание засчитывается. Осколок астероида остается за Примой, объявил главный арбитр. Однако четверка истребителей продолжала мчаться на корабль Джулиана крепса Согласно пункту четвертому параграфу номер два, отдельная часть астероида является самостоятельным объектом, напомнил главный арбитр. После этих слов четверка истребителей развернулась перед самым носом Примы и пошла обратно. «Уф!» — выдохнул крепс «Они чуть-чуть нас не задели!» «Ладно, Рой, давай-ка пора подбирать наш кусок!»